Глава 20. Ресторан продолжал существовать, но все остальное замерло. Трудами законов темпоральной релостатики здание висело посреди пустоты, которая была даже не вакуумом, просто-напросто ничем. Настолько пуста, что даже вакууму в ней взяться было неоткуда. Защищенный силовым полем купол вновь померк. Шоу завершилось, посетители расходились, Зарквон исчез вместе с остальной вселенной, Турбины времени разогревались, готовясь отбуксировать ресторан назад через порог времени, как раз ко времени Лэнча, а Макс Квардлеплин, вернувшись тесную зашторенную гримёрку, пытался дозвониться по темпофону своему импресарио. На стоянке, запертый на все замки, безмолвный высился чёрный корабль. Появился покойный ход Блэкдезиата. Верный телохранитель вёз его в кресле по движущемуся перекидному мостику. Они спустились по одной из пневмотруб. При их приближении люк звезда лимузина сам собой откинулся, подцепил коляску и переместил ее внутрь. Надежно подключив хозяина к системе смерти обеспечения, телохранитель мистера Охот Блэка поднялся в штурманскую рубку. Там он дистанционно задал программу автопилоту, стоящего рядом черного корабля, подарив тем самым огромное облегчение Зафоду Библброксу, который уже минут десять безуспешно пытался взлететь. Чёрный корабль скользнул вперёд, повернулся и начал разбег. Набрав скорость, он ворвался в камеру темпорального запуска и начал свой долгий путь к далёкому прошлому. Обеденное меню ресторанов «Тысячи дорожья» украшает, по согласованию с издательством, цитата из «Путеводителя». Давайте с ней познакомимся. История каждой из крупных галактических цивилизаций может быть разделена на три различные ярко выраженные фазы. Борьба за выживание, любопытство и утонченность, также именуемые фазами «как», «зачем» и «где». Пример. Если для первой фазы характерен вопрос «как бы нам поесть?», а для второй «зачем мы едим?», то третий отличается вопросом «где бы нам лучше поужинать?». Дальше в меню проводится мысль, что адрес «тысячи дорожья» ресторану конца вселенной будет весьма удачным и утонченно-культурным ответом на этот третий вопрос. Однако в меню не уточняется, что хотя крупные цивилизации для перехода от фазы к, к фазе, где обычно требуется много тысячелетий, маленькие общественные группки, подвергнутые воздействию стрессовой ситуации, могут в головокружительном темпе перескакивать от фазы к фазе. «Как идет дело?» — спросил Артур Дент. «Фигово», — сообщил форт-префект. «А куда мы летим?» — спросила Триллиан. «Не знаю», — ответил завод библброкс «Почему?» — спросил Артур. «Заткнись», — дружно ответили Зафот и Форд. «Вы намекаете?» — рассудил Артур, — «что мы не владеем ситуацией». Форд с Зафотом вступили в неравный бой с автопилотом, но на все их усилия корабль только нехорошо раскачивался и трясся. Двигатели ныли и подвывали, как усталые дети в супермаркете. «Этот цвет меня бесит», — сказал Зафот, чья влюбленность в корабль растаяла после трех минут полета. Каждый раз, когда ты жмешь на черную кнопку на черной панели с черной маркировкой на черном фоне, в ответ загорается черный сигнал. Что мы угнали? Галактический катафалк? Стены трясущейся кабины тоже были черными, и потолок был черен. И сиденья — рудиментарный элемент, ибо единственный важный полет, который предстояло совершить кораблю, предполагался беспилотным. Черная панель управления, черные приборы, черные маленькие винтики, на которых эти приборы держались — Чёрный стёганный нейлоновый коврик на полу. Расковыряв его, наши герои убедились, что поролон внутри него тоже чёрный. «Может быть, у хозяев корабля зрения работает в другом диапазоне волн», — предположил и Триллиан. «Или у конструктора не хватало воображения», — пробормотал Артур. «Или он был в глубокой депрессии», — сказал Марвин. На деле, хотя об этом было сложно догадаться вне контекста, подобный декор был избран в честь злополучного, злосчастного, беззащитного перед законодательством о налогообложении владельца корабля. Корабль сильно накренился, и Зав, оставив пульт в покое, повернулся к Артуру. «Послушай, землянин, ведь у тебя есть работа. Ты должен отыскать вопрос к основному ответу, так ведь?» и «Я думал, все это уже забыто. Только не мной». Как сказали мыши, на этом можно зашибить хорошую деньгу. И этот вопрос заперт в твоей чертовой башке, так что думай. Смысл жизни. Да за такой мы потребуем выкуп со всей галактики. Бешеные деньжищи. Артур глубоко вздохнул. Ладно, — сказал он. Я, конечно, попробую, но с чего начать? Если основной ответ или как там его называть, это сорок два, то вопросом может быть все что угодно, скажем, сколько будет шестью семь? Глаза с завода блеснули. 42 воскликнул он. Артур провел ладонью по лбу. «Да», — терпеливо произнес он, — «это мне известно». Завод помрачнел. «Я просто хотел сказать, что вопрос может быть любым», — пояснил Артур. «Я не знаю, какой из них верен». «Я знаю», — сказал Марвин. «Вопрос отпечатан в волновой структуре мозга землянина. Впрочем, вряд ли вам это интересно». «А ты что, можешь читать мои мысли?» — спросил Артур. могу? — сказал Марвин. — Неужели? Артур был поражен. — Да, и меня удивляет, как ты умудряешься обходиться таким скудным набором. — Это что, оскорбление? — Именно, — подтвердил Марвин. — Марвин, — сказала Триллиан с той мягкостью в голосе, которая в разговоре с роботом удавалось только ей. — Если ты знал разгадку все это время, почему не сказал нам раньше? — Так вы же не спрашивали. «Ну хорошо, но сейчас-то мы тебя спрашиваем. Металлолом ты вонючий», — сказал Форд. В этот момент качка прекратилась, орёв двигателя перешёл в жалобное подвывание. «Эй, Форд!» — крикнул Зафот. «Это звук мне греет душу. Ты что-нибудь подкрутил, верно?» «Наоборот, я как раз оставил приборы в покое. Пусть летит куда хочет, лишь бы скорее с этой посудины смыться». на эту верная мысль», — согласился Зафот. «Ну вот, я же знал, что вам это безразлично», — сказал Марвин, заполз в угол и отключился. «Интересно, кому принадлежит этот корабль?» — спросил Артур. «Мне», — сказал Зафат. «Да нет, чей он на самом деле?» «Мой. Если собственность есть кража, то и украденная собственность. стала быть, корабль мой». «Объясни это кораблю», — предложил Артур. Зафат подошел к пульту. «Эй, корабль!» Сказал он, колотя кулаком по панели. «С тобой, говорит твой новый хозяин». Но закончить он не успел. Одновременно произошло несколько событий. Корабль вышел из режима перелета во времени и вновь возник в реальном пространстве. Засветились шкалы всех приборов, отключенных при полете сквозь время. На большом обзорном экране появилось звездное небо. Прямо по курсу сияло огромное солнце. Громоподобный хлопок из динамиков, окружавших экран. Отбросил наших героев к стене.